Глава четвертая Чурыня И едва поймали татары из полка и убати его пять человек воинских, изнемогших от великих ран. Весь была мертва. Здесь люди не молили о пощаде, не метались с курицами, не прыскали по норам домам полевыми мешами. Здесь, едва завидев чужаков, мужчины похватали охотничьи рогатиной секиры. Ни один незваный гость лег замертво на заснеженных улочках. Такого пришли не прощали. И весь умерла, вся до последнего человека. Молодая луна лила свет на холодные лица, искаженные гневом, мукой. Или спокойная. Страх остывал только на лицах детей. Уходя, чужаки запалили деревню. Сейчас она догорала, чадила. Чурыни выехал на поляну против дома старосты. Над ним выселся чур, хранитель веси. Кто-то из чужеземцев не поленился изуродовать деревянное лицо палицей. Хранивший от нежити от живых врагов, чурни уберег из себя. А меня бы будь ты цел пустил, беззвучно спросил Чурыня деревянного заступника Мертвые веси. Я ведь теперь считай, тоже нежить. Навий! Исколеченный хранитель молчал. Молчали и воины, пришедшие с Чурыней. Гриденька лаврата из меньших, верешка назвищем, бывший Меркушка, пришла из Смолян. И сторонники. Сторонники — нерегулярное войско ополчения, примкнувшее к дружине и или городовой рати. Или «живые», как их называли в дружине, отличая от поднятых и от своих, Прошедших пертов угор. гор. Вятич Налист, вятич Заруба. Русин Гораст из Москова. Москов. Первое название Москвы. Русин Перегуда из Углича. Братья Голядины, Лакша с Можеем. Братья Голядины, Лакша с Игамасом. Имена Голядинов взяты из гидронимов, названий водоемов, бассейна Оки-реки, имеющих, по мнению ученых, в частности, лингвиста Ю.В. Откупщикова «Балтские истоки» и бывший Гридинь Роман. Ворота старости на двора стояли распахнуты настежь. Во дворе лежали двое молодых парней и женщины. Одно было хорошо, одежда на женщинах была не тронута. Ночные исчезновения десятков и сотен, а после рассказа отпущенных живьем сделали свое дело. Чужаки больше не отходили от Орды дальше, чем на день пути. И, отходя, старались не задерживаться лишнего мига. Но потеху с бабами больше времени не теряли. Их просто убивали на месте. Переглянулся с Верешком. «Ну, давай, что ли?» «С хозяином!» Губы уже привычно зашептали навье слово. Привычно холод и онемение поползли по гортани, по небу, по языку, будто жевал крепкую мяту пополам с полынью. «Каждый раз, произнося эти слова, каждый раз, поднимая имя мертвого!» Подчиняя звери или птицу, он чувствовал, что стена, отделяющая его от живых, растет и крепнет, отращивая все новые прясла башни и заборола. Прясла! Здесь стена между двумя башнями. То же самое было, когда поднимался после смертельных для живых ударов заращивал губительные раны. Пища, кроме поминальной, уже давно не лезла в горло. Казалось, прогоркла и сухой, будто комья золы. обереги на запястьях доли вороти пришлось срезать ножом, жглись как крапива. Солнце после первых попыток поднимать мертвецов, всего лишь казавшееся слишком ярким, Теперь обжигала кожу. Зато после лютой сечи приходила тяжелая, сдобная сытость. Зато даже в безлунную ночь видишь едва ли не лучше, чем раньше днем. Зато живых чужаков, затаившихся среди трупов, он просто видел. Да и вообще живых в спящем холодном сном лесу стал замечать издалека. Он сам выбрал эту дорогу. Он выбрал ее, хотя тот, кого теперь и ему приходилось величать хозяином. Там, на Пертовом горе, показал ему в котле горящий Чернигов последнюю ярость брошенных князем и владыкой людей. Черниговский князь Михаил, будущий святой, бросив город, убежит в Венгрию. Епископа-завоеватели, застигнув в городе, оставят в живых. Копоти кровь на мертвых лицах. — Ты можешь уйти, — сказал ему хозяин. — Можешь уйти от них, спасать свой город. Он колебался. Это было всего мгновение, но было. Целое мгновение перед тем, как сказать. Я слово им дал, хлеб их ел. Да и каждый тот ворок, что тут убью, уже к дому моему не придет. — Ты так решил, — сказал хозяин. Потом был котел. Котел, повязавший его с чужим краем и чужим городом. Десятками и сотнями смертей. Десятками и сотнями непрожитых жизней. — Ты верно выбрал, — сказали ему после котла. Уйди ты с пертового гора, не добрался бы дальше Оки. Лег бы, напоровшись на отбившихся от орды чужаков. — Ты сказал, я могу уйти? — запоздало возмутился он. — Уйти, да, — оскалил медвежьи клыки одноглазый старик. — Но что дойдешь, не обещал. И примолвил, убрав жуткую улыбку. Ты не стоил бы иной судьбы, если бы ушел. Он выбрал сам. Навье слово отзвучало. Может, от того, что, говоря его, смотрел в распахнутые ворота старости на двора. Но первой зашевелилась рослая красивая женщина, лежавшая посредине. Перевалилась на бок. Встала неловко, будто не сама встала, а кто-то поднимал ее с натугой, Дергана, «Мамка!» Где она пряталась? Как уцелела и в резне, и в пожаре. Встрёпана, чумазая, простоволосые в нагольном тулупчике поверх платно. Весне по шестой, коли не по пятой. «Пигалица!» Вылетела маленьким взъерошенным вихрем, пролетела по залитому кровью двору, уткнулась в колене поднятой. — Мамка, я ж знала, знала, что ты живая. Ты чего молчала? Я тебя зову, плачу, а ты молчишь. Знаю, мамка, мамка, а я знала, я знала. Поднятая медленно опустила к ней лицо с ледяными глазами. Приподняла колода рук, словно обнять потянулась. Уронила. Застыла неподвижно, надуткнувшаяся в ее понево, захлебывающаяся в слезах девчонкой. Сам не помнил, как соскочил с коня. На неверных ногах прошел по двору, присел на корточки. Эй, малая! Оглянулась через плечо. — Ты, дядька, кто? Ты страшный? Чурыня приподнял левый ус в обычной своей полуулыбке. Я не всем страшный, я только тем, косоглазом, что к вам наезжали, страшный. Слова плавились и слепались от натуги. Благо, верешка, увидев девчонку, враз отпустил поднятых, те попадали, не успев подняться. И мала их не заметила. А ему теперь приходилось, выворачивая наизнанку навье слово, держать на ногах только одну поднятую, не дозволяя встать остальным. Хватит и мамки. — Слышь, малая, матушке твоей не здоровится. Не докучала бы ты ей. — Пойди лучше сюда. Девчонка посмотрела на него и уставилась в стылое лицо поднятой. — О, не лада! чурыня медленно кивнул девчонке мертвой головой матери. Хотел было приказать поднять и улыбнуться, но представил, что может из этого выйти и не стал. А малая успокоилась, протянула ему руки. Он принял ее осторожно, словно до краев налитый бочонок медовухи. — Ты, дядька, сам хворый! — озаботилась малая. — Жаркий, как печка. — Разве? — Да нет, малая, я просто... Слыхала, говорят, про людей, горячий. Девочка серьезно кивнула, глядя ему в лицо. Благо, что не наподнят ее, но отпускать пока нельзя. Не годится, коль малая увидит, как мать пластом валится на земь. — Вот, я такой и есть горячий. Тебя звать как? Ранькой кликали. — А меня чурыней! Вон того дядьку Верешком. Сейчас он тебя возьмет и свезет к добрым людям. Роман уже протягивал шубу, не иначе у мертвяка какого разжился. Да и ладно, покойнику без надобности, а малой не помешает. — Чего я-то? — шепотом взбунтовался Верешка. — Он жив. Чурыня полухнул на него глазами, и колобратов гридень поправился на ходу. — Сторонникам отдай, у них лучше выйдет. — в том лесу ночью добрых людей, — с нажимом выговорил Чурыня, — за и сторонники почуют? — Или ты? — Вот и езжай. И увидев, что верешка открывает рот, рыкнул совсем уж по мимо воли подпустив в голос звук навьего слова. «Живо!» «Страшный ты, дядька!» — сонным голосом осудила из шубы Ранька. «А мамка? Мамка к нам придет?» «Спи уже!» — проворчал вслед развернувшему коня верешка Чурыня. «Увидишься еще со своей мамкой. Там, где все будем. Хотя не все...» Нам-то туда теперь путь заказан, а ты с мамкой точно там будешь. Должна ж хоть у богов справедливость быть. Вскоре перестук копыт Верешкова скакуна стих в ночи. Чурыня остался со сторонниками, с живыми. Живые начали прибиваться к их войску еще в Рязанской земле. Началось все тем что они находили на своем пути еду для себя и коней. На снегу лежали невышитые полотна, на них стояли еда и питье, в посуде безрезных или писанных узоров. Вокруг — коробы с зерном и сеном, и все это было припорошено пеплом. Подобного рода угощения Навим были распространены в Древней Руси. Ставить духом угощения в посуде без украшений было принято еще в XX веке. По следам было видно, что принесшие все это люди пришли из леса и ушли в лес, пятясь. Глуздырь, бывший Аникей, для забавы съездил до леса и увидел, что там люди все же начали ходить лицом вперед, до места, где лежали лыжи, на которых они пришли и ушли. — Ну и чего для такое городить? — ворчливо спросил догада, стряхивая пепел с подмерзшего курника. — Не уразумел, что ли? — глухо вздохнул Сиваус. — Молодо зелено. Как навьем в банях на четверг накрывают, знаешь? Навий — нежить, дух или иное существо из нави — мира мертвых. В отличие от Прави и Яви из Велисовой книги, Навь имеет обоснование в источниках, например, в той же повести о Петре и Февронии. Брат знахарки, по ее словам, между ног в Нафь смотрит, то есть, будучи бортником, видит между ног путь в мир мертвых, куда рискует попасть, сорвавшись с дерева. «На простынях, да пеплом сыплют, И кто навим?" отозвался Головня, жуя. «А мы-то, дурья башка, теперь кто?» Рык Сивауса прокатился над холмом, где они остановились съесть трапезу. Головня застыл, не доживав, иные не донесли рук до рта. «А и то!» «Кто они?» «Кто они после того, как их головы побывали на кольях?» после того, как на кости наросла новой плотью, более обида родной земли. Кто они? Принявшие в себя непрожитые. Навьим называют того, кто ходит по земле после того, как умер. А сколько раз они умирали в котле хозяина? А на скотертках-то курники, кутья, блины до да кисель. Поминальная страва». «Страва. Пища вообще? Или же погребальный пир?» Накрывавший считал их мертвецами. А они сами... Они сами подъехали и стали есть без единой мысли, что странная трапеза на безлюдной весной окраине могла быть накрыта не для них. От таких мыслей кусок подлинно не лез в горло. Тем паче, что к рассвету уклонила в сон и тело само, повинуясь неведомой силе, наравило забиться в тень. Навье. Ночная нежить. Через ночь вновь наткнулись на накрытый для трапезов сгорбок. Как только угадывали лесные доброхоты, куда они едут. Впрочем, тут же все и выяснилось. На сей раз их ждали люди. Трое парней лесовиков в сёганных тулупах и меховых колпаках стояли в стороне от засыпанной пеплом трапезы. По всему было видно, что молодые. У двоих ещё и ус не пробился. Парни собрались на нешуточное дело. На плечах покоились охотничьи рогатины с широкими лезвиями. У поясов топоры. Одного даже меч. Охотничьи луки, полные колчаны стрел. И тулупы лупы, коли присмотреться, непростые. Тигеляи. Тигеляй. Стеганный доспех из ткани. Такое название встречается в документах много позже, но поскольку стеганные доспехи, безусловно, существовали, Я позволил себе эту небольшую вольность. В конце концов, слово «шишак» долгое время считалось не более ранним, а потом было найдено в берестяной грамоте XII века, за триста лет до своего первого упоминания в летописях. Почему бы и слово «тигеляй» тоже не оказаться на триста лет старше своих первых упоминаний? Один из них постарше выступил вперед. Поклонился. Доброго вечера, коловрат воевода, хлеб да соль. А воевода, прежде чем ответить, пристально оглядел каждого. Откуда бы им знать имя, о котором никто, кроме него, и его дружины, знать не может. И вам доброго вечера, охотнички, неторопливо промолвил он. Я бы сказал, хлеба-соли кушайте. Только вот знаете ли, к кому на трапезу пришли? Хлеб да соль. Хлеба-соли кушайте. Аналог современного приятного аппетита, бытовавшего еще в начале XX века. Любопытно, что в отличие от современных застольных пожеланий, здесь предписанный обычаем ответ — означает приглашение разделить трапезу. Впрочем, если евший не хотел делить пищу с обратившимся к нему, существовал и иной ответ. Ем да свой, а ты подальше стой. — Как не знать, воевода? — ответил парень, глядя все так же прямо. — Волк наш про тебя нам сказал. К тебе под руку пришли. Меня девятком кличут. Это вон наши, налис де пестр. Породу мрятищи, все трое. Родня у нас тут была. Колобрат воевода было снова рот открыл, до да севауса вмешался. Погоди, воевода, чего нам их гнать? Парни в своем праве, месте за родню хотят. Нам, может, и такие соратники лишними не будут. Не гони, воевода! «Велесом, богом просим!» — встрепенулся Девятка. «Глядишь, чем мы пригодимся!» Двое остальные молчали, пристально и тревожно глядя на Калаврата. Молчаливость их воеводе понравилась. Поперед старшего не лезут, а рта не спрошенно не разевают. «Вы рожбы, темный темной навьей, не испугайтесь. хмуро спросил воевода новоявленных соратников. «Пришли бы мы сюда, нави -воевода. усмехнулся Девятка. «Кормить не буду, нечем. Сам вон!» С усмешкой кивнул на накрытую трапезу. «По добрым людям побираюсь». «Охотой прокормимся, привычные, а цинги при каждом ягоды до травы сушеные». «А законными поспеете?» Лица всех троих парней расплылись в улыбках. Девятка поднял со снега пару лыж, обшитых лоснящейся лосиной кожей. — Не серчай, воевода, а по снегу мы тебя еще и перегоним. Воевода вздохнул, выпустив серебристое в звездном свете облако пара. — Ну, мирятище, вот вам мое слово. Испытывать вас недосуг, спорить долго тоже. Не в дружину беру в подмогу. «Перечить встанете, назад отправлю. Вздумайте в бою перечить, там и ляжете. Все ли ясно?» Парни, убрав с лица, улыбки закивали. Трапезничали вместе. С живыми людьми все же стало полегче. Не так тяжко было проезжать бесчисленные побоища и пожарища там, где недавно была жизнь. Даже ему, чужаку. А каково ж сейчас было им по братимам, по котлу Велесову? Это для него очередное черное пятно на берегу было безымянным, отличаясь от иных разве что размером. Но не для них. Вот по правую руку добрая лука. Потом по левую Петровичи. За ними, на том же берегу Казарь, здесь когда-то сидел казарский наместник Тудун, собиравший дань святящей, пока не пришел из Киева князь Святослав, не побил Казарина, а своего наместника Кривича Рязана посадил пониже по океа. Название Рязань, а точнее Рязань. Происходит не от мордовского племени Эрзя, в тех краях никогда не жившего, а от личного имени Резан. Кривичем я назвал Резана основателя от того, что, по данным археологии, первыми резанцами были смоленские кривичи. «Вороны кружат вдалеке над правым берегом Аки. Там был Апаков». А вот эти засыпанные телами обугленные руины верхний Ольгов. А вот город, сравнимый с тем, где сидел государь, Переславль. Был город, было скорнищево, был Ошск, были. Живые, кто остались, ушли, в лесистой верховье припавших какие речек. Истии, тысьи, раки, плетенки, ножи. Борисов-Глебов, Перевицк. Нет живых. Сытые вороны смотрят с обугленных венцов теремов и избушек. Серые тени мелькают по пожарищам. Мертвая земля. Только и знать, что не все полегли, навьи трапезы на снегу. Пеплом посыпанная поминальная снег до да короба с зерном. В Любичих первый раз попытали даренную Велесову силу. Попробовали поднимать мертвых. Слова дались легко, словно нашептывал кто. Тяжелее было смотреть на то, как отрывается от снега с крустом, с мясом тела стариков, детей, жен. Как бредут, одеревенело, как глядят в пустоту заледеневшими глазами. Как цепляются мертвые дети за мертвых матерей, жены за мужей, словно и сейчас помня себя, мутно сквозь смертный сон, но помня, и на то, как они падают на Землю при первых лучах рассвета. Былью обернулись старые сказы, Солнце убивало поднятых мертвецов. Бестолку потрачены чьи-то непрожитой жизни, зачеркнутые в Велесовом котле впустую. Умруны повалились колодами на розовый утренний снег. Умрун — покойник. А они, навьи, мертвецкие пастухи, попятились в лесную тень от жгучих лучей, заслоняясь пятернями. Попутчиков мерятищей трясло, как листы на осине. «Ну что, не раздумали с нами-то?» — переспросил Коловрат, зажмурил, соскалил зубы по волчьи на утренний свет, что ныне резал глаза ярче полуденного. Девятка переглянулся с пестром и на и все трое дружно затрясли головами. Глядите! Только и проронил воевода. От солнца укрылись во враге, обросшим мохнатыми старыми елями. Охотники-вятищи разложили костерок, грелись. Чурыня! окликнул догада. А у тебя только батя певец был или и сам? Да вроде хозяин тем не обидел. Так спой его, что ли? Последние ночи слышали они разве что пение волков, перекликающихся над сожженными городами. Вот про волка и споет. вдохнул морозный воздух. «Песню пропой мне, волк Одинец, зеленоглазый мой брат. В час, когда туч пробивая свинец, зимние звезды горят». Спой мне, что горе с тоской не навек, Кончится время беды. Спой мне, что скоро окрасят снег Крови свежие следы. Капает с белых клыков слюна, В ноздри бьет страх чужака. Кто говорит, будто кровь солона, Врет и она сладка. Русскую землю укрыли снега, Саван метели и ткут. Месяц острит молодые рога, Холод предутренний лют. В небе сквозь тучи звезда студенец, Светом багровым сверкнет. Песню печальную волк одинец С тылому бору поет». Автор стихов — Одинец из Ижевска. Долго молчали. Наконец воевода Калаврат приоткрыл опустившиеся было веки, улыбнулся. — Ладно, поешь. На сердце прояснело. А старый Сиваус примолвил. — Не зря твой отец самим баяном равнялся, видно. Мертвых на побоищах больше не тревожили, покуда орды не видать. Уж чего-чего. Остывших тел нынче хватало, долго искать бы не пришлось. Вскоре же их увидали в числе попросту несказанном. Там, где был город Коломна, тела в доспехах усыпали весь берег. Тела лежали на льду и даже за окой. Воины, разбитые рати искали спасения там, в лесах. Добежали не все. Если вовсе добежал кто. Другие пытались укрыться в городе, и на их плечах в город ворвался враг. Ворота так и остались распахнуты, как рот мертвеца, и с языком между челюстями, казалось, щетинящийся от стрел. Груда мертвецов промеж створками. В самый барас, раз, как Тугарину княжичу, когда он к той Марьи-Марине ездил окликнуть, есть ли, мол, живой человек. Оглядываясь, проговорил Чурыня, а он бы нам сказал, что то за сила, кто побил. В некоторых вариантах сказки про Марию маревну ее жениха-царевича зовут Тугарином что, естественно, древнее безликого иван Царевича из позднейших сказок. Нынче и не надобно, так спросим, хмыкнул Златко бывший Гаврила. Вот ни к чему. Покрутил усом Сиваус. Он щиты наши. А вон гляньте, со львом зверен на дыбках. Владимирские. Эта эмблема закрепилась официально за городом Владимиром только в XVII веке, но первые примеры ее употребления, судя по счетам воинов на монастырских барельефах, из Юрьева-Польского на полтысячи лет старше. «Выслал, видать, Юрий Всеволодович подмогу, не в пример Михаиле Черниговскому, и всей той подмоге достало тут полечь». Проговорил догада, гада. «Сивауси, подъедь!» — окликнул воевода. «Доспех знакомый». Только по доспеху лежавшего и можно было признать. Головы не было. Видать, разжился добычей чужак. Может, и царю своему отвез на потеху. Доспех знатный. Дощатый набор, вроде позолоченный даже с круглой пластиной зерцалом на груди. На ней богоматерь, а Дегитрия воздела руки, оберегая. Рядом с щитком дыра от удара копейного, что щит с львом зверем расщепил. А портов нет, не побрезговали чужаки спокойного стащить. Как пойди, незнакомый!» — проворчал старый гридень. «Еремей это, Глебов сын. Воевода, что слышал, Всеволода Юрьевича нынче служит!» «Еремей Глебович, воевода сына Юрия Всеволодовича, погибший в битве под Коломной. Княжесть Всеволод Юрьевич спасся бегством. «Служил, стало быть!» А в ней ведь при отце твоем, воевода, с ним переведаться приходилось, как они на наш город ходили. Тогда думалось, злее врагов не будет, а теперь, как во сне, все привиделось. Все замолкли. Звезды мерцали над еще одним мертвым городом, над побитой ратью двух князей. От ворот города радостно закричал Глуздырь. «Живые! Воевода, живых нашли!» «Ну, Чурыня, вот тебе твой живой человек!» — усмехнулся Сиваус, поворачивая коня на крик. Живой, по правде сказать, был один. Взъерошенный парень с молодой и светлой бородою, в кольчуге поверх стеганого подлатника, в прилбице и без шлема. Кто таков будешь?» — спросил седла воевода. — А ты это, добрый человек, вон у того своего гридня спроси, — ткнул живой человек пальцем в головню. — Он как послушать про меня, много чего такого знает, чего и сам за собой не ведаю. И с матушкой был знаком, и с бабкой, а с виду не скажешь. — Кольчугу изгадил, паскуда, — огрызнулся на взгляд воевода рыжий гридень. — И кольчугу, и тулу, по рубаху. — Да и больно, мать твою, черестын! — Кто ж тебя разберет, поначито, кто ты есть? Без раскаяния пожал плечами светлобородый. Думал поганин отбившийся, слышу верхом, а мне в конь не помешал. Я, промеж просим, и по сю пору не знаю, кто вы такие, что не не люди эти, уже разобрался. — Не эти, — усмехнулся Чурыня, — не эти, другие. — Какие еще другие? — моргнул живой человек. — Ты про Навьих слыхал? — Я много чего слыхал. Особливо на осенние деды да накрачу он в вечеру, — усмехнулся Светлобородый. — Теперь гляди. Светлобородый оскалился засмеяться, поводил глазами по лицам и оборонил улыбку с губ. — А ты, земляк, не шутишь. Тот то гляжу, глаза у вас, как у рыси и в темноте светятся. Думал, показалось. Погодь! Так я, — обернулся к головне и впрямь тебе полпера от рогатины в спину вогнал, — не померещилось мне? Чтоб кому другому про тебя так померещилось, — все еще со злостью отозвался рыжий гридень. Светлобородый перекрестился. Господи, помилуй! — Ну и дела отворятся. И куда ж вы нынче? — На пир. Воевода развернул коня. — С гостями незваными красного вина попить. Да и их упоить вдоволь. Да пьяна, чтоб назад не ушли. Другие тоже разворачивали коней, потеряв всякий вкус к продолжению беседы. Парень помолчал, а потом окликнул. — Эй! — А коня дадите, а то мне пешком за вами не поспеть. Сказался он Романом, гриднем и тезкой Романа Ингревича государева брата. Он был среди тех, кто успел доскакать до Коломны, а после пытался остановить ворогов на пороге. Не вышло. Все, чьи загнали на стену оттуда, забороло и ухнул вниз головой на кучу тел под стеною. Хоть и не на зиму пал, а дух отшиб, да сверху покойники навалились. Так и лежал без памяти. Орде далеко уйти вряд ли вышло. Сколько он там в трупье отлеживался? Ну, день, много-два. Но в Суздальской земле их ждала новая забота. Войско чужаков разделилось. Несколько больших отрядов, как размыслили сообща воевода со старшими гриднями, По несколько тысяч в каждом разошлись разными дорогами. Надо было главную орду гнать, царскую. Да по следу разве поймешь? Собрались у костра. Ну что, друзья? подвел черту Калаврат. Они разошлись, и нам расходиться пора. Кому куда идти, пусть жреби решает, поделим. Обить будем по Догоните свою орду, рассыпайтесь, обкладывайте со всех сторон, мертвых подымайте. Десятки, сотни в сторону отходить станут, бейте. Сперва режьте всех до единого, чтоб канули в лес, как камень в воду. Чтоб души поганные безвестностью вымотать. Еще есть ли у них душа? — пробормотал какой-то грязень. Ну так кто что за место души. — отрубил воевода. — Потом недобитков подпускайте. Пусть расскажут своим, какой страх по русским лесам ходит. Чтоб тени своей бояться стали. А потом уже бить. По-настоящему бить. Чурыня смотрел на лица гридней соратников и диву давался. Не было больше скорби, а было... Это даже не радость близкой битвы. Голод. А между собой это ссылаться как? Спросил Сиваус. Чурынь открыл рот, но вместо людской речи с языка сорвалось навье слово. Не то, которым поднимались мертвые, иное, островок света, колышущиеся тени вокруг. Тепло. Еда. Когда такие тени бывают в лесу, бывает еда. В воле чурени влилась чужие куцы и черно-белые мысли. Расправились крылья, и уже лескими глазами увидел слетевшего из ночной тьмы ворона, опустившегося на плечо Сиваусу, скрижетнув когтями под стальным кольцем. «Вот так!» Гортанно накрикнула птица и скрылась в ночи. Чурыня, спишь, что ли? Оторвал его от воспоминаний голос романа. Один гридень обращался к нему вот так запросто. Вятящи с голидинами до да перегуда, чтили избранника Велеса. Почтение приходилось принимать. Не для себя, самого Чурыня с этого воротила. «Для хозяина. Гораст крещеный, все еще боялся колдовства, хоть и уходить не хотел. Выживет, в монастырь пойди-пойдет, кается. Один Роман держался так, словно всю жизнь с Навьями знался. Этот балагур крепко напоминал Чурыни его самого, допертого угора. Месяц едва прошел, оглядел как на внука». Мажей говорит, поганые не карде повернули, а в лес дальше пошли. Брови чуры неизумленно поднялись. С чего это они? Страх позабыли? Хм, стало быть, напомнить надо. Сотни у них и к тому же, ну так не досчитается Орда той сотни. Знать бы только, чего им в голову взбрело. Сотник ждал, стоя на коленях. Темник Бурундай нахмурился, затем лицо его просветлело, и он передвинул свою птицу Рух по черно-белой доске. Птица Рух. Здесь шахматная фигура, аналог ладьи. Тысячник Гонзор мгновенно двинул своего конника и снял птицу Темника с доски. Шах, господину темнику, голос Гонзора был мягок и сладок, как шербет. Отлично, мой милый Гонзор, отлично! Белозуб улыбнулся Бурундай и неожиданным движением метнул вперед белого визиря. Визирь, здесь шахматная фигура, аналог ферзя. Уничтожив черного всадника. «Шах и мат!» Темник широко развел руки перед тем, как сцепить пальцы на животе. Гонзор поднял вверх ладони в восторге. «Господин темник воистину непобедим! Истинное наслаждение наблюдает за его игрой!» «А, друг мой, я всего лишь ученик непобедимого!» Брундай сыто зажмурился, произнося эти слова. Все в войске прекрасно знали, как раздражает непобедимого обычаи Бурундая величаться его учеником. Знал это и сам темник. Иначе, наверное, не повторял бы этих слов так часто и с таким удовольствием. Но мы, Гонзор, заставляем ждать нашего друга Белкатгина. Это нехорошо, Гонзор, нехорошо. Белкатгин, как твоя сотня. «Все отлично, благодаря Джихангиру священному воителю», — поклонился до самого ковра сотник. «Отлично, мой друг, отлично! Видишь, как легко достигают возвышения отважные и преданные. Всего лишь одна поездка в лагерь Джихангира, и ты уже сотник. Может, из шатра Бурундая поездка и виделась легкой». Но седых волос после нее в косах Белкатгина крепко прибавилось. Впрочем, не темник уже говорить об этом. Вместо этого сотник вновь склонился в поклоне. Благодарю, господина темника. А теперь, друг мой, у меня для тебя новое задание. Видишь ли, друг мой? «Скоро выходим на соединение с силами Джихангира. Будет большой переход». «А в сидельных сумах уже пусто. Нам нужно зерно, друг мой. Много зерна». Белкатгин слушал темника с возрастающей тревогой. «Уражные сотни, десятки за зерном больше не высылались, уже обшарили все, что можно на день пути вокруг». Углубляться в лес дальше, оказаться в лесу после заката — смерть почти неизбежная. А если и избежишь? Бедняга Ринчи прибежал, прискакал в лагерь живой, только с прокушенной рукой, но зато с головой у русудского мертвеца. И где теперь Ринчи? Сотнику Белкотгину из кипчакского рода каепа очень хотелось дождаться следующего чина живым. Вот только улыбчивого темника желания сотника занимали очень и очень мало. Так что, друг мой белкатгин, ты со своей сотней отправишься в леса в сторону заката. Дня два-три у тебя есть, что до страшных уросудских мангусов то они уже несколько дней не тревожили нас. «Потому что уже несколько дней никто не отдаляется от Тумена на ночь», — додумал Сотник. «И надо думать, переместились к лагерю Джихангира на восход. Так что бояться, мой друг Белкатгин, нечего. Нечего. Ты понимаешь меня?» «Да, господин Темник». «Отлично, мой друг, отлично! Можешь идти, милый Белкатгин. Можешь отправляться прямо сейчас!» Кланясь и покидая шатер Бурундая спиной вперед, Сотник слышал его слова, обращенные к Тысячнику Ганзору. «Это игра, друг мой Ганзор, необходима в обучении искусству полководца. Необходима, и кроме того она развеивает дурные мысли». Кроме харизмийской игры темник развеивал дурные мысли, раздирая чем-то огорчивших его людей лошадьми. Так что пожелания его исполнялись почти так же быстро, как приказы непобедимого. Ни на какой восход. Мангусы не ушли. Теперь Белкадгин знал это совершенно точно. Они обрушились на село, где он собирался переночевать со своей сотней сразу после заката. Не то чтобы это стало для Белкатгина крупной неожиданностью, но и ничего приятного в этом не было тоже. А вот что и впрямь было неожиданным, у Мангуса в помощниках оказались неплохие лучники, стрелявшие из-за шагавших вперед мертвых тел, как из-за передвижных укрытий. На счастье Белкадгину вовремя пришла в голову хорошая мысль — Последние две дюжины из застребляемой сотни с ним во главе ворвались в стоявшую посреди села Малельню. Там накрепко и затворились вместе с черным жрецом. Кое-кто еще прятался по дворам, но их быстро нашли и прикончили у русуцкие мертвецы. Чурыня только крякнул от такой наглости поганых. А у Романа и вовсе борода на грудь отвисла. Да сотник-то. Никто на Чурыниной памяти еще такого не затевал. Чужаки было затеяли стрелять с колокольни, но лесовики-охотники быстро перебили им такое желание. Один чужак свалился с колокольни на крышу церкви, оттуда съехал в снег, пробитый сразу двумя стрелами. «Звонница церковная все же не крепостная и вежа». Защита из ее перилиц плохая. С другой стороны, и до тех, кто засел внутри, было непросто добраться. Мертвецы несколько раз пытались уже долезть до окон, но скатывались по обмерзлым бревнам. Поднятые, как крови, отведают, куда как бойки становятся. Себя вспоминают, особенно последнее, что перед смертью было. «Батюшка, нави воевода!» Ну вот и из огорода в воеводы угодил. Чуры не оглянулся. Не все поселяне, проявления его отряда, попрятались по избам. Один вот мимо поднятых к нему подошел. Крепкий мужик с проседью в окладистой бороде ломал в кулаке кожаный колпак. Глаза отчаянные. «Дочек! Дочек поганые похватали, с собой волокли!» «Не у меня одного, у Одинца, у Восят и у Петрила. Там они, с ними. Христом Богом выручи!» Чурыня только покривился на Христа Бога. Да не пенять же человеку, ему сейчас не до того, чтоб слова подбирать. И что делать прикажешь? «А дозволь, Чурыня, ходыничи, я с ними потолкую!» Подал голос Роман. Они ж вроде промеж собой на половецком балакают. Так я тут язык знаю». Чурыня пожал плечами. «Не тяни только. До света дело кончить надо». Роман подъехал к церковным дверям, соскочил с седла, подошел к деревянным створам, ударил кулаком пару раз. Изыди нечистая, свят, свят, свят!» заполошно раздалось из-за церковной двери. «Сгинь, пропади, погонь весная! Аминь, аминь, аминь, рассыпся! «Ну, это, батюшка, ты брось!» — не без обиды подал голос Роман. «Да нечисти поганой тебе рукой подать. У тебя в церкви хоронится, а я вот, к примеру, крещенный человек православный». И перекрестился, хотя сквозь двери церкви священник вряд ли увидел бы его движение. Вот друг мой чурынь, он, да, он нехрист, а уж дружина у него и вовсе ни к ночи будь помянута. — Что ж ты, чада в одной ватаге с волхвом нехристем да мертвяками поднятыми делаешь? — укоризненно спросили за дверью. — Да вот ту самую погонь гоняю, что ты в церковь пустил, батюшка, — обозвился Роман. — Меня, сыни, не больно спрашивали. — Или тебя она сильно с собой водит. А что погонь гоняешь, так на то скажу, не изгоняет сатану силой Вельзевула, князя Бесовского. Помнишь ли, Сие? Роман сплюнул на истоптанные неподкованными копытами кочевничьих лошаденок снег. Батюшка, батюшка, я тут не с тобой леса точить пришел. Есть там у твоих поганых старшой и повторил последние слова половецкой речью. Почти сразу раздался угрюмый, а чего бы ему веселым быть, голос. — Я, сотник, говори, колдун. Роман ощерился, но спорить не стал. Спорят с друзьями, но худой конец с соседями. — Сотник, отпусти девок. «Зачем — Зачем? Чужак даже удивился. Не ждал, видать, что про полонянок разговор зайдет. Затем, отпусти, тогда разговор будет. Что будет мне и моим, если отпущу? Говорил Степняк как-то устало. О том говорить можно. Одно скажу, если не отпустишь, подохните поганой смертью. Роман даже не понял сперва, что за перханье из церкви раздается. То ли кашляет, то ли старый пес брехать пытается. Оказалось, сотник смеялся. «Нет, Русуд, если отдадим, вот тогда плохая смерть будет. Сколько ни тушьтесь, а хитрее нашего темника вам не придумать. Вам нас до рассвета кончать придется, а он на день-другой удовольствие растянет». Роман сжал зубы, прислонился спиной к двери, прикрыл глаза. Нечего было ему предложить чужакам, не на чем сговориться. Не на что выменить жизни девчонок, запертых там, в деревянной церкви. Он открыл глаза и позабыл, о чем хотел говорить с запершимся в храме сотником. За спиной Чурыни, за спинами его воинов, живых и поднятых, вдоль реки катилась, расплескиваясь по заснеженным полям Орда. «Ни сотня, ни две, даже не пять». «Чурыня!» — заорал он и в голос с ним радостно завизжал что-то чужак с колокольни. Чурыня разворачивался вместе с конем. Медленно, очень медленно, и он, и сам Роман казались сейчас бывшему гридню погибшего князя, увязшими в смоле жуками. Грохнуло за спиной, и чудовищный силы толчок распахнул большую деревянную створу ударившую его, отбросившую на стену, притиснувшую к этой стене. Две дюжины вылетели во двор, засвистели палицы и сабли ордынцев, упали на земь первые поднятые, и три аркана разом оплели чурыню, сдернули с коня так, что вышибло дух. Очухался раньше, чем сделал бы на его месте это живой начал подниматься и едва перехватил в прыжке, кинувшуюся на него прямо с седла, сотника Белкадгина. На миг они замерли. Стоящий на одном колене щурыня удерживал сотника на весу за пластины кожаного панциря и за руку в кожаном же наруче. Белкадгин левой рукой впился в ухватившую его за грудки руку Навьева а правый старался дотянуться до его горла ножом, яростно хрипя что-то. Это длилось мгновение, а потом случилось то, что разум чурыни уложил в одну цепь много позже. Откуда-то раздался гортанный крик, одно слово в несколько глоток. Потом низкое, короткое гудение, А потом... Шелест, похожий на то, что звучит в березняке во время летнего дождя. И в это самое мгновение лицо чужеземца, надвинувшееся почти вплотную к его лицу, сделалось каким-то потерянным, а потом пустым. Нож выпал из разжавшихся пальцев. Из груди сотника проклюнулась жало стрелы. Потом еще одной. Стрелы падали с сереющего неба густым дождем, гвоздя всех без разбору. Людей и коней, живых, поднятых и навьего, русичей и чужаков. Поднятые бесцельно ходили кругом, густо усаженные стрелами. Вот прошла рядом та, что была матерью маленькой Ранки, глядя ледяными глазами на торчащие из тела древки, касаясь их пальцами. Четвертая стрела разнесла ей правую половину лица. Тело почти безглавленное завалилось медленно, не сгибаясь, как деревянная колода. Метнулась из открытых дверей церквушки девушка и тут же с криком рухнула на землю, пробитая двумя стрелами сразу. А стрелы продолжали падать. Две вошли в грудь, одна в живот. Тело корчилось, выталкивая прочь сталь и дерево, сращивая порванное, разрубленное, проткнутое. Не было слов для той боли, что он чувствовал в такие мгновения. Еще одна ударила в шлем и сорвала его, едва не раздробив горло бармицей. Бармица. Кольчужная, прикрепленная к шлему сетка, защищающая шею. Застегивалась под подбородком или сбоку. Одной рукой другой выдирал стрелу из ребер, расстегнул бармицу, бросил прочь шлем. Почти тут же следующая стрела снесла почти начисто правую скулу и половину уха. Еще одна прошила икру, вместе с сапогом и по ножей пригвоздив ногу к земле. Глаза заливала тьмой. Он еще выдирал из себя стрелы, когда трое подскакавших всадников пригвоздили его к земле тремя длинными копьями. Через правое подреберье, левое бедро и плечо. Человека в нем сейчас почти не было. Человек тонул в волнах боли под копьями, как змея под рогатиной Змеелова извивалась, била, рычала и выла навья тварь с горящими глазами способная внушить страх отнюдь ни одной маленькой ранки Из тьмы выдвинулась диковинная харя. Не враз понял, что был тут только человек, верхом на коне в доспехе из простеганных полос толстой кожи, сам покрытый железной чешуей и спрятавший лицо за оскаленной кованой личиной. «Мангус!» Сказала железная Харя, добавила что-то и глухо, но жизнерадостно рассмеялась. — Мангус! Отлично! Отлично! — воскликнул темник Бурунда и радостно засмеялся. — Кузнеца мне немедля! Самые крепкие цепи! И найдите еще кого-нибудь из русутов живьем! Это будет подарок! Отличный подарок для Джихангира и... Он улыбнулся особенно тепло. «Для моего непобедимого наставника».